89. Караимы. Караимы откололись от еврейской общины Багдада в 8 веке, образовав отдельную секту. Их движение отвергало устный закон и настаивало на буквальном понимании Торы. В результате караимы быстро начали придерживаться ритуала, разительно отличающегося от ритуалов остальных евреев. Например, они понимали стих книги Шмот, 35.3, как запрет на использование в субботу любого огня, и таким образом проводили весь день в темноте. Возникающее мрачное настроение еще более усиливалось запретом выходить из дома в субботу куда-либо помимо синагоги. Из-за споров о значении стиха Вейкра 23, 15, 16 караимы соблюдают праздник Шивуот в память дарования Торы в другой день, чем это делают остальные евреи не отмечают хануку, поскольку в Библии этот праздник не упомянут. Широко практикуемые еврейские обычаи, такие как возложение тефелин или запрет одновременного употребления мяса и молока, ими отвергаются, поскольку в Торе о них специально не сказано. Устный закон не аргумент для караимов. Даже когда взгляды евреев и караимов совпадают, как, например, на право несчастливой семейной пары на развод, все равно возникают проблемы. Слова и формулировки Караимских декретов о разводе отличаются от тех, которые приняты у всех евреев. Поэтому мудрецы постановили считать все караимские разводы недействительными. По преданию, секта караимов возникла в результате политической борьбы внутри багдадской еврейской общины. Еврейский экзеларх был бездетный, но имел двух племянников – Анана и Хананью. Когда Акзиларх умер, Анаан, старший по возрасту, должен был наследовать ему. Но лидеры еврейской общины сомневались в его личных и религиозных качествах. И поэтому решили отдать пост Акзиларха хананье. Возмущенный Анаан перешел к нелегальной борьбе. Вскоре был брошен в тюрьму, осужден на смерть. Друг подсказал ему, что единственный способ спастись – это убедить халифа что он является не противниками иудаизма, тогда евреи имели бы право просить о его казни, а лидером совсем иной религии. Ханаан последовал совету. Так и возникла секта караимов. Неизвестно, насколько правдива эта история. Караимы считают ее клеветой и претендуют на то, что придерживаются истинной религии Библии. Талмуд и устное предание лишь извратили иудаизм. И действительно, не исключено, что караимы возникли из остатков ранних еврейских сект, таких как Саддукеи, со времен Второго Храма, подвергавших сомнению устную Тору. В первые века своего существования Караима успешно привлекали сторонников. В X веке Саади Агаон отдал немало сил борьбе с их интерпретациями Торы и еврейского права. Если он и не преуспел в деле убеждения самих Караимов, то во всяком случае остановил своими трудами Волну перехода евреев в караимское движение. Со времен Саадии численность общины караимов никогда не увеличилась, но и никогда не исчезала до сих пор, немало для секты, которой уже 12 веков. В разное время центр движения караимов помещался в стране Израиля, Испании, Византии и Египте. В позднем средневековье крупные караимские общины возникли в Литве и в Крыму. В России в 19 веке караимы были официально признаны особой конфессией. На них не распространялось дискриминационное антисемитское законодательство. Это буквально спасло тысячи караимов веком спустя, когда Германия вторгла в Советский Союз. Один из самых странных эпизодов катастрофы – обращение нацистов к трем еврейским ученым – Зелегу Калмановичу, Мэру Балабану и Ицхаку Шипперу с вопросом, Считаются ли караимы этническими евреями? Чтобы спасти жизнь караимов, все трое ученых солгали, заявив о нееврейском происхождении караимов. Недавно еврейский ученый Даниэль Ласкер выдвинул смелую гипотезу, почему караимы так и не стали массовым течением. Ведь и христианство, и реформистский иудаизм тоже отвергают устную традицию. Но они обрели куда больше сторонников, чем караим. Очевидная причина привлекательности – христианство и реформистского иудаизма полагает ласки в их отказе от еврейского закона как средство спасения. Если бы Анан также поощрял освобождение от талмудического права, не заменяя его своим собственным, еще более строгим кодексом, он мог бы привлечь к себе гораздо больше сторонников. Позже сами караимские учителя пошли на изменение некоторых наиболее строгих предписаний. Но к тому времени, заключает ласки судьба соревнования уже была решена. Сегодня насчитывается около 10000 тысяч Большинство из них живет в Израиле. Руководят ими их собственные раввины.